С Флудером в голове группа прошла в комнату, в которой витала аура смерти. Магические огни сразу же осветили узкое помещение. Внутри стоял огромный столб до потолка. Похоже на надгробий объект сильно выделялся. Однако еще больше внимания привлекало нечто, связанное цепью, которая толще большого пальца руки. Ее концы вмурованы в каменные глыбы, а к рукам и ногам существа привязаны большие железные шары. В таком положении никто бы не смог пошевелиться. А значит, тут держат опасного врага. Вот почему некоторые из группы тревожились, несмотря на толстую цепь. Они были уверены, что существо способно с легкостью разорвать оковы и освободиться. Рыцарь, одетый в черные, совсем не похожие на человеческие латы. Первое что бросается в глаза, Массивное тело. Рост рыцаря превышал два метра. Затем это черная броня, усыпанная шипами, символизирующими насилие. Выгравированные узоры напоминают кровеносные сосуды. Из шлема выступают демоноподобные рога, а лицо ничем не закрыто. Сгнившее лицо. Пустые глазницы сияют ярко красным от ненависти к живым и жажды резни. Это было не живое существо, а мёртвое. Только так оно могло излучить подобную ненависть к живым. «Рыцарь Смерти!» Промямлил имя легендарной нежити один из учеников, пришедший сюда впервые. Ставшее легендарным имя было, впрочем, не очень известно. Красное свечение в глазах рыцаря Смерти блеснуло. Он словно лизнул взглядом вошедших заклинателей. Нет, действие прошло так быстро, что его никто не должен был заметить. Тем не менее, люди себя так почувствовали из-за заставившей дрогнуть ауры. Сюда пришли заклинатели, способные по меньшей мере на магию третьего ранга, элита. Однако их зубы стучали не переставая. Даже магия ментальной защиты не помогала избавиться от ужаса. Впрочем, пока никто не пытался бежать. Это показывало, что магия все еще эффективна. «Будьте сильны сердцем, слабая душа здесь встретит смерть», предупредил Флудор, подойдя к рыцарю смерти. В ответ тот высвободил жажду крови и налил силой руки и ноги. Цепи заскрипели, словно стоная, но тело лишь немного задвигалось. Флудор протянул руку к рыцарю смерти. Магический свет отогнал тьму, И эхом раздался голос трёх искусника, произносящего заклинание. Его оригинальная магия – призыв нежити шестого ранга. «Повинуйся!» Магия смешалась с окружением, и тихий голос флудора стих. Тем не менее, глаза рыцаря смерти не перестали гореть ненавистью к жизни. Любой понял бы, что заклинание провалилось. По-прежнему не поддаётся контролю. Заклинатель не скрывал сожаления. Даже через пять лет ему так и не удалось взять под контроль эту нежить. Монстра обнаружили на равнинах кац. Отряд рыцарей Империи встретил незнакомого мертвеца на задании по зачистке. Они быстро осознали, что он им не по зубам. У имперских рыцарей, известных своей дисциплиной и силой, лица наполнились ужасом. Подавляющий односторонний бой. Противник оказался слишком силен. Он скашивал рыцари как траву, десятками. Вскоре они осознали предел своих способностей и начали отступать. Но, конечно, имперцы не могли оставить в покое такого монстра. В особенности после того, как на их глазах убитые товарищи становились гулями. Было легко представить, сколько бед принесет мертвец, если ему дать время. После ожесточённых споров верхушка Империи решила послать свой козырь – сильнейший боевой отряд – трёх искусника и его учеников. В результате Флудер и его команда одержали победу, захватив рыцаря смерти. Однако заклинатели победили лишь потому, что мертвец не смог противодействовать магии полёта. Используя ковровую бомбардировку, постоянно кидая сверху на него огненные шары – Они ослабили противника и победили. Завороженный такой силой Флудер захватил его и перевез в это место. Сейчас рыцаря связывали многочисленные заклинания, магические предметы и иные методы. Использовались все возможные способы подавления нежити только потому, что Флудер хотел взять под контроль рыцаря смерти. «Какая жалость! Если я смогу управлять им, то превзойду ту заклинательницу», Я стану величайшим в истории. При взойти одного из 13 героев, некромант Куригарит Берскоару, при её на порядок. На самом деле Флудер не был одержим преследованием силы. Он лишь хотел заглянуть в бездну магии, а это лишь дорога к его конечной цели. Однако не знающие этого ученики его утешили. Мастер, полагаем, вы уже превзошли её. Точно. 13 героев, пережиток прошлого». «Вы же, мастер, идёте в авангарде новых магических техник. Они не смогут вас победить». «Я тоже думаю, мастер, что вы уже превзошли 13 героев. Если вы возьмёте под контроль рыцаря смерти, империя получит величайшую боевую мощь». «Говорят, что сила одного не может одолеть силу многих, но это значит лишь то, что этот один слаб. Рыцарь смерти же поистине сильнейший». Никто не заметил кривую улыбку Флудера, Так как тот стоял впереди. Её видели лишь глаза рыцаря смерти. Даже вы не можете взять под контроль рыцаря смерти. Насколько же он силён? Пока даже неизвестно, возможно ли это. Теоретически можно управлять. Кто-нибудь представляет, чего нам недостаёт? В ответ воцарилось молчание. Мертвецами можно управлять с помощью магии. Но единственный, кто преуспел в этом... Один из тринадцати героев. Флудр был достаточно силён, чтобы управлять нежитью довольно высокого уровня и предположительно этим рыцарем смерти. Однако лишь в теории. Управление нежитью требует довольно сложного процесса. По существу контролем и уничтожением покойников должны заниматься священники с помощью силы бога. А если вместо неё использовать магию, то вполне естественно, что возникнут разнообразные сложности. «Мастер!» «Я не хочу вас оскорбить, но...» Один из учеников с тяжестью на сердце заговорил. Флудер жестом разрешил ему продолжить. «Может быть, вы недостаточно сильны? Возможно, этот рыцарь смерти существует, потому что его вызвали с помощью магии седьмого ранга? Хорошее наблюдение. Я слышал, что искатели приключений для оценки уровня сложности монстров используют цифры. Почему бы не поступить так же? Эта оценка ведь слишком расплывчата». Говорят, что если монстр вырос крупным или прожил долго, то цифры становятся бесполезными. Заговорил другой ученик. Но для известных монстров нет ничего более ясного и простого, чем эта система. И поскольку она представляет собой накопленный опыт искателей приключений, то расхождения должны быть не слишком большими. Не бесполезна ли она будет на таком легендарном монстре, как Рыцарь Смерти? а Кстати говоря, мастер... «В тайной хронике, где описаны многочисленные монстры, есть записи о подобной нежити?» «Нет». Флудер погладил бороду. «Не знаю, что в завершённой книге Эруэн-Тю, но открытая для общественности версия бесполезна». Ученики говорили шёпотом, но в тихой комнате голос звучал громко. Один из них спросил. «А что такое эруэн Разве не название города? Я слышал о нём». Но какое же странное название. А, Я немного исследовал это дело. На древнем языке оно значит «Древо в центре мира». Ударив посохом по полу, Флудр сделал предупреждение, непринужденно беседовавшим ученикам. Здесь заточен мертвец легендарного уровня, нельзя снижать будительность. Все послушались мастера, в комнату снова вернулась тишина. Слышалось лишь, как выгибается рыцарь смерти пытаясь вырваться на волю. а «Овы, больше мы ничего не можем сделать. По крайней мере, сегодня. Пойдём». «Да, мастер». Услышав несколько ответов учеников, трёхискусник начал отходить от рыцаря смерти. Даже Флудер уходил с иной скоростью, чем приходил. Под давящим в спину взглядом он бессознательно ускорился. Ученики тоже. Пройдя вперёд, Заклинатель вспомнил название, упомянутое учениками – Эруэнтю, столица государства, основанного восемью королями жадности и последний оставшиеся от него город, а также место, охраняемое тридцатью стражами с невероятным магическим оружием. Флудер был уверен, что если бы заполучил магический предмет восьми королей жадности, его магические навыки перешли бы на новый уровень. Но артефакты из города никогда не попадают в чужие руки. Исключением стали лишь тринадцать героев, которым разрешили взять с собой несколько предметов. Тёмный огонь загорелся в сердце Флудера. Тринадцать героев. Герои прошлого. Флудер их превзошёл, но они получили разрешение, а он нет. Он не понимал, чего ему не хватает. Флудер отогнал трепещущее пламя и утешил себя. Он достиг того же, что и 13 героев. Нет, в сердцах заклинателей Империи он уже превзошел их. Однако от темного огня зависти так просто не избавиться. Он завидовал не их силе, таланту или власти, но шансу заглянуть в бездну магии. Флудер был лучшим заклинателем. Его признавали все, с ним могли сравниться лишь 13 героев прошлого. Однако он не мог взять под контроль рыцаря смерти и был способен использовать лишь шесть рангов магии, которых, по слухам, насчитывается 10. Он был далёк от бездны магии, и он уже постарел. Флудер специализировался на ментальной магии, входящей в систему колдовства, в запретном искусстве. При помощи заклинаний, что считались табу, он остановил своё старение. Конечно, магия была сложной, учитывая уровень подготовки Флудера, но используя комбинацию ритуалов и заклинаний, он сделал из невозможного возможное. Однако его способ имел существенный недостаток. Флудер, который после идеального применения заклинания не должен был стареть, чувствовал, что медленно старится. Пока это еще терпимо, но в один прекрасный день наступит конец. Верно. Флудер умер до того, как сумеет увидеть бездну магии. Если кто-то другой сможет совершить подобный подвиг до него, ему, вероятно, удастся добраться туда раньше. Но предшественников не было, и приходилось прокладывать дорогу самому. Флудер обвел взглядом учеников. Тех, кто шел по его пути. С подкинутым топливом огонь зависти разгорелся еще сильнее. Сколько же времени потратил он, самый талантливый из присутствующих, чтобы достигнуть стадии, на которой сейчас его ученики. Нет, даже думать не надо, он намного их старше. Он тот, кто учит других и прокладывает им дорожку. Разница была просто огромна. Почему у него нет учителя?» Флудер попытался изменить свой образ мышления. «Так тоже хорошо. Он оставит свое имя в книгах, о нем будут говорить как о перопроходце» заклинателем что достигнут новых высот после Флудера, придется благодарить его за свои достижения. Если бы появился хотя бы один человек в не меня, я бы стал сильнее. Подумав об этом, Флудер вспомнил одну свою бывшую ученицу. насколько бы далеко смогла ступить та девочка арчи э, проэлфорт превосходный ребенок выучила магию второго ранга в таком юном возрасте, и очень близко подошла к третьему рангу. Если бы она продолжила, то вполне возможно, что однажды достигла царства Флудера, но в конце концов она ушла. Тогда он лишь подумал, насколько это глупо и разочаровывающе. Какая жалость. Вероятно, он позволил большой рыбке уплыть. Где сейчас этот ребёнок? Он подумывал поискать её. Если она уже способна на заклинание третьего ранга, «Для нее можно гарантировать определенный уровень статуса». «Может и так, но у него сейчас есть работа». Флудер проговорил кодовое слово, и тяжелая дверь открылась. Выйдя, ученики разом глубоко вздохнули. Аура вокруг рыцаря смерти давила слишком сильно. Требовалось отдышаться, иначе бы они не выдержали. «Мастер!» – раздался низкий грубый голос. «Это был один из его учеников» известные искатели приключений. Благодаря опыту его назначили заместителем главы безопасности Министерства Магии. «В чем дело? Что-то случилось?» «Нет, ничего. Просто какие-то искатели приключений адамантового ранга просят с вами аудиенции!» Флудер странно посмотрел на этого человека. Ему не назначали никаких встреч. Трехискусник, величайший заклинатель Империи, Обладал разнообразными обязанностями помимо исследований, он был очень занятым человеком. Если кто-то ни с того ни с сего ищет аудиенции, единственный ответ – отказ. Только Император может видеться с Флудером, когда вздумается. Тем не менее, пока рано отказывать. Искатели приключений Адаманта Варанга герои. Это не те люди, которых можно просто проигнорировать. Флудера это тоже касается. Они… Один из нескольких источников редких артефактов. С ними нельзя вести себя необдуманно. Пришли уважаемые люди из Серебряной Канарейки? Или почтительные гости из Восьми Волн? Он назвал имена двух команд Искателей Приключений Империи. Однако ученик покачал головой. Нет, эти двое известны как Тьма. Они показали свои пластинки в качестве доказательства. Что? Знаменитая команда Искателей Приключений Тьма из Королевства. Они лишь вдвоем совершили множество подвигов, даже столкнулись с Елдваофом во время кризиса в королевской столице и победили его. Почему к нему пришли такие личности? Возникло множество вопросов. Но мысль, что можно поговорить о магии с высокоранговым заклинателем-красавицей, заставила откинуть сомнения. Однако, как слуга Императора, он вспомнил о задании, которая вручила ему его величество зеркнив. При встрече следует разузнать обо всем. Подумав так, Флудор сказал учениика: « А пожалуйста проводи наших гостей. Я приду сразу, как приведу себя в порядок.